Глава девятнадцатая Я почувствовала, что задыхаюсь. Нет хода обратно. Открывала и закрывала рот, не в силах вдохнуть или выдохнуть. Голова закружилась. Нет, неправда. Этого не может быть. Раз есть вход, должен существовать и выход. Его просто нужно найти. Я могла бы смириться с другим миром, с невозможностью вернуться домой. Но никогда больше не увидеть Жельку? Ни за что. Я не сдамся. Никогда не смирюсь. Я найду то место, где произошел переход, и вернусь на Землю», сказала и только тогда ощутила почву под ногами. Мир перестал вальсировать. Приняв решение, я успокоилась и задышала глубоко и ровно. Выбор сделан. «Зачем переживать и нервничать, когда уже все решено?» Я приложу максимум усилий и однажды добьюсь своей цели. Так всегда бывает, когда чего-то очень хочешь и стараешься изо всех сил. Мне даже удалось улыбнуться легко и уверенно. Все сложится наилучшим образом и никак иначе. Я это точно знаю. Ая, я тебе только что объяснил, что. Я тебе не верю. Ая, вздохнул он, как мне показалось устало из долей горечи. Скажи. Чем я заслужил твою подозрительность? Если поначалу она оправдывалась осмотрительностью с новыми знакомыми, то потом... Почему до сих пор ты веришь кому угодно, даже веске, но только не мне?» Его голос звучал ровно, почти равнодушно, но от чего то мне стало не по себе. Раин прав. Я с самого начала относилась к нему с предубеждением. И чем больше он мне нравился, тем сильнее я опасалась, готовая поверить, в любые ужасы с ним в главной роли. Раин мне не сделал ничего плохого. Нет, не так. Раин поступал в отношении меня исключительно порядочно, по-рыцарски. Я же отчасти доверяла Данейлу и Уолту, потому что они по-доброму ко мне отнеслись. Чуточку Собиусу за его прямолинейную до грубости откровенность. Всецело вески с самой первой встречи, ассоциировав ее с самой собой. даже нахами положилась в критической ситуации. А Раина сторонилась и побаивалась. Почему? Он понравился мне с первого взгляда, пришлось наконец себе признаться. И тогда на берегу реки это до жути напугало меня, особенно после его разговора с Веской, напомнившего мне собственное расставание с Никитой. Я невольно провела параллель и закрылась от Раина. Всё это время я подозревала его во всех грехах, отталкивала и еще сильнее влюблялась. Мой взгляд заскользил Параину. Литые мышцы напряжены. Поза непринужденная, но чувствовалось, что в любой момент он готов снова куда-то бежать и действовать. Сильные руки вцепились в край стола и костяшки побелели. Нервничает, ждет от меня ответа. Грудь высоко вздымается, дыхание неровное. Кадык время от времени плывет по горлу, сглатывая слюну. Мой взгляд невольно перешел на улыбчивые губы. Он их сердито поджал, но уголки все равно упрямо смотрели вверх. Я глубоко вздохнула и заглянула в его глаза. Манящая их без дна затягивала. Глубокая синева мягко обволакивала, что-то сладко нашёптывая. Искренность, светящаяся в теплом взгляде, Обещала конец моей гонки от самой себя, стоило только довериться. Но я не могла. Я не останусь в этом мире, а потому и отношения с Раином мне ни к чему. «Ты напомнил мне бывшего мужа», ответила я с откровенностью, которую он заслужил. «Не внешностью или поведением». «Чем тогда?» с «Ссорой с веской». Он вопросительно приподнял одну бровь и выжидающе уставился на меня. Тот день, когда Олд нашел меня на берегу реки, решила объяснить я. Ты сказал Веске, что расстаешься с ней. Наверное, ты не так поняла, фыркнул Раин. Я не мог с ней тогда расставаться, просто потому что на тот момент мы уже давно не встречались. Она считала иначе. Да, а я в который раз ей объяснял, что мы не вместе. Она плакала и умоляла не бросать ее из-за ерунды. Помню. Она стащила Лесла, потому что он симпатичный и понравился ей. Забрала мой карбус, и на всякий случай, чтобы мы не смогли что-то предпринять, уничтожила в коммуникаторах связь, причем у всех четверых. Глупая и безответственная выходка. Случись что-то серьезное, мы не смогли бы запросить у смотрителей помощь. «В коммуникаторах? У четверых?» – не поверила я, и, подражая Раину, приподняла одну бровь, требуя подробностей. Чаем своим фирменным напоила. А пока мы в отключке валялись, сунула нос в каждый коммуникатор. В общем, она собиралась зарегистрировать находку за собой и потребовать оставить Лесла в качестве питомца. Но что-то пошло не так. Лесл не захотел становиться питомцем. Похоже на то. В общем, в новостях мы увидели израненное животное. Не представляешь, как сильно хотелось придушить эту стерву всем четверым. «Представляю», — мрачно поддакнула я. Веска оправдалась тем, что нашла Лесла уже нездоровым. Но мы-то знали правду. И когда она вернулась к нам, как ни в чем не бывало... «Ты решил с ней порвать?» «Нет. Я решил в очередной раз объясниться с ней и все таки достучаться, установить комфортную для себя дистанцию. Мы дружили с ней с детства, жили по соседству. В подростковом возрасте первая любовь и все такое... но потом из-за постоянных ссор расстались. Больше я не воспринимал ее как свою девушку, о чем постоянно напоминал ей. Но для Вески чьё-то мнение не имеет значения. Она продолжала себя вести, будто мы немного повздорили и вот-вот помиримся. Вежливое к себе отношение она воспринимала в качестве подтверждения своей правоты. «Мы выросли, я встречался с другими женщинами», Веска дулась, но по-прежнему не желала принимать правду. Я с недоумением слушала Раина и поражалась местному менталитету. Трепетное и терпеливое отношение к Хойсам, похоже, здорово разбаловало здешних дамочек. «На берегу ты увидела очередной спектакль. Тогда я увел Веску из лагеря. Не хотелось провоцировать друзей. Руки реально чесались у всех. Заодно решила объяснить ей, чтобы держалась подальше от меня. Даже бережное отношение к слабому полу имеет свой предел. По старой памяти я приглядывал за ней, старался не обращаться грубо, не обижать, но любому терпению приходит конец. Ее выходки с каждым разом становились все кошмарнее, а разгребать и брать на себя ответственность приходилось мне». «Почему? У нее же есть отец». «Она совершеннолетняя. По нашим законам за взрослую Хойсу отвечает ее мужчина». Веска утверждает, что это я. Даже друзья не особо верят в наше расставание, что уж говорить про окружающих это выматывает. Так откажись огребать за нее шишки, объяви всем, что вы расстались, и ты снимаешь с себя ответственность. В чем проблема? Став причиной нового скандала или неприятности, она прибегала в слезах, прося помощи. И я не мог отказать. И все начиналось заново. ее преследование заверение что мы пара а затем требование выручить однако в последний раз я не выдержал сказал ей на меня больше не рассчитывать мы совершенно чужие люди раин потер лицо руками я устал и признаю павел себя с ней тогда жестко жестко мне кажется впервые справедливо, а еще она заслужила наказание за лесло. согласен но ее вину доказать невозможно «В любом случае, вряд ли мои разборки с веской хоть чем-то похожи на твои отношения с мужем». «Ты прав», — согласилась я. «Ни капли не похоже. Никита просто попользовался мной, а когда стала не нужна, выбросил». «Расскажешь?» «Нет, лучше ты расскажи, для чего развёл задушевные беседы. Ждешь, что работники пункта снова наведаются?» «Они не наведаются. Здесь официальная стоянка для всех желающих. Ты можешь, к примеру, сделать заказ по связи и ждать доставку с Центрального континента. Тогда что? Рассчитываешь, я проникнусь своим безнадежным положением и соглашусь быть официальной находкой? Отчасти, — нагло улыбнулся Раин, но тут же его лицо стало серьезным. Статус находки мог бы уберечь тебя от многих неприятностей. Но я так понимаю, ты не собираешься показываться в пункте? Точно понимаешь. Жаль. но я особо и не рассчитывал». «Ты сказал отчасти. Есть еще причина заговаривать мне зубы?» «Есть. Я хотел, чтобы ты знала правду про меня и веску. Мою правду. Недогадки друзей, недоумевающих, почему мы до сих пор не разбежались по разным концам планеты. Нежелание вески, выдаваемое за действительность. А то, как вижу ситуацию я». «Зачем?» «Ты мне нравишься». Вот так запросто уронил три слова, от которых у меня зашлось сердце. Ну да, что-то подобное я уже слышала. Попытки успокоиться проваливались одна за другой. А еще ты утверждал, мол, я не свожу с тебя глаз и... И как ты там еще насмешничал? Я не шучу. Ты мне нравишься. Поначалу я действительно флиртовал без особой цели, ради удовольствия. И не я один, если заметила. Компания Хойсы в заповеднике — редкость. «Да», – растерянно отозвалась я. «Мужчины своим вниманием сделали моё путешествие приятнее, заставили отнестись самой к себе мягче и добрее, поверить, что и я достойна мужского интереса». «Ты мне показалась забавной, такая маленькая, хрупкая и до нельзя серьёзная, самостоятельная. Как правило, хойсы совсем другие. Я с удовольствием наблюдал за тобой». А потом мне на самом деле захотелось, чтобы ты обратила на меня внимание. Почаще смотрела в мою сторону. Шла со мной и слушала так, как слушала Данила и Оулта. Сам не заметил, когда любопытство перешло в интерес. Как все сладко. Не верю. Тебя не беспокоит моё иномирное происхождение? Немного. Чуждый менталитет. Но при желании такая мелочь не может быть препятствием в отношениях. Его слова настолько походили на признание в любви, что я не выдержала и перебила его, пока неловкий разговор не зашел туда, куда не стоило бы. И что теперь? Ты так и не ответил, что собираешься предпринять, зная, что я находка». «А какие у тебя планы?» осторожно поинтересовался Раин. «Я уже говорила. Собираюсь найти то место, где перешла из своего мира в этот». «Тогда я тебе помогу». «Что?» – переспросила я. «Мне показалось, что я ослышалась». Доберемся до лагеря, а там сориентируемся, где точка твоего входа на Хой». «Ты же не веришь, что находки могут вернуться?» «Увы, но все равно помогу тебе и прослежу за твоей безопасностью». «А на работу тебе не нужно? Или в вашем мире деньги на пропитание приходят иным путем? «Верно мыслишь», – к моему удивлению подтвердил Раин. На жизненно необходимые траты население от государства получает стандартную сумму умбренов. Если есть желание увеличить свое благосостояние, заработать на что-то помимо основной корзины расходов, не возбраняется приложить усилия и принести обществу пользу. Как правило, это то, что позволяет самовыразиться, получать удовольствие от своей деятельности. Либо можно выполнять те вещи, которые выходят наилучше всего. Я владелец крупнейшей нахоя благотворительной компании. Лучше всего у тебя получается заниматься меценатством? Я бы сказал, руководством и организацией. Сейчас я в отпуске, но как появится доступ к связи, смогу уделять время и работе. Тебе же моя помощь точно не помешает. А в чем твой интерес? «Надеюсь, что ты за время совместных поисков влюбишься в меня и решишь остаться на Хоя», — выдал Раин и нахально подмигнул. «Вот еще. Заранее предупреждаю, что ничего подобного не случится. Посмотрим». «Ладно, смотри, сколько хочешь», — согласилась я. Все равно в его чувства не особо верится. А помощь мне в поисках действительно не помешает. Зачем отказываться?» «Как говоришь поднять карбус?» «Покупки делать не будем? Вроде собирались», — заметил Раин. Но одного подозрительного взгляда в его сторону хватило с лихвой. Он мгновенно передумал. «Хотя все необходимое есть в запасах карбуса, а с остальным чуть позже разберемся. Под чутким руководством Раина я задала машине требующиеся команды и подняла в воздух. «Сразу полетим к лагерю или сначала найдем наших потеряшек?» Предоставленная возможность выбора на самом деле имела только один вариант. «Конечно, сначала найдем Данейла и Оулта», Обреченно проговорила я. «Хотелось немедленно приступить к поискам перехода на землю, но бросить мужчин на произвол судьбы, без связи и транспорта мне не позволила совесть. К тому же я хотела узнать про чудо». «Тогда стоит поискать в этом районе». Раин указал область на карте, развернутую на экран. «Видишь координаты? Направь карбус сюда». Он взялся показывать, как определять местоположение и с помощью каких кнопок задавать направление полета. Даже не сомневалась, что Раин воспользуется ситуацией. Слишком близко встанет, начнет, словно невзначай прикасаться. Я хотела этого и боялась. Боялась поддаться соблазну. Теперь, когда призрак Вески между нами не стоял, Держать под контролем собственные чувства становилось сложнее. Но я собиралась уйти из Мирахой, поэтому намеревалась держать разумную дистанцию и не давать мужчине пустые надежды. Однако, вопреки моим опасениям, Раин сосредоточился исключительно на машине и подробном объяснении, как настроить автопилот. И это еще сильнее отвлекало меня на его голос, руки. «Не боишься, что угоню карбус?» С нервным смешком спросила я. Ощущение неловкости зашкаливало. Я разобралась с техникой и оставила машину самостоятельно управлять полетом. И теперь, освободившись, не знала, куда деть взгляд, как вести себя с Раином. Я схватываю информацию на лету. «Нет, до сносного вождения карбусом тебе далеко. Надеюсь, ты и сама понимаешь. Я показал тебе необходимый минимум, но его мало даже для угона». Про использование по назначению и не говорю. Ума не приложу, как ты собиралась сбежать, всего лишь узнав функции нескольких кнопок. Безрассудная девчонка». «Страх еще и не до того доведет, буркнула я. «Согласен. Но местные женщины в таком случае предпочитают позвать на помощь мужчину. А ты, вместо того, чтобы привязать к себе первого попавшегося защитника, предпочла убегать». «Потому что нет вам, мужикам, никакого доверия». — подумалось мне. Но я тут же отловила вредную мысль за хвост. Стоп. Хватит бегать от своего прошлого. Мужчины, на хое или на земле, все разные. А наподобие Никиты и вовсе единицы. Тогда как бывший муж с легкостью ушел из моей жизни и закрыл за собой дверь, Раин до сих пор нянчится со своей юношеской любовью, исправляя ее ошибки и заметая следы преступлений. «Как мы найдем Данейла и Уолта?» – перевела я тему на более насущную. «Ну, долетит Карбус до указанного сектора». «А там мы немного снизимся и будем медленно-медленно лететь, высматривая движущиеся силуэты». Уверен, Веска также вышла на нас, а потом отогнала Карбус в сторонку и остаток пути прошла пешком. Она говорила, что делала машину невидимой и подслушивала. «Неужели подобное возможно?» Да, карбус может маскироваться под статичные предметы, а усиление принимаемых звуков и вовсе для него не проблема. У машины много полезных свойств. Вообще карбусы создавались изначально для безопасного путешествия по заповеднику. Включая невидимку, можно не тревожить живности птиц, а усиливая звуки, узнать, нет ли хищников на выбранном месте для стоянки. Но только веске пришла идея, применять функции машины для выведывания личной информации. «Талант к нестандартному мышлению», — хихикнула я. «Жаль, что пользуется она им для создания неприятностей окружающим», — горько вздохнул Раин. «И у меня появилось ощущение, что отчасти мужчина винит себя, словно веску воспитывал он сам, а не отец родной. До да чего странно. Наверное, мне никогда не понять, как это, переложить ответственность за собственные поступки на мужчину. Здешние дамочки слишком избалованы заботой и вниманием. Под чутким руководством Раина к вечеру я самостоятельно отыскала остатки нашего маленького отряда и посадила карбус на поляну, буквально перед носом Данейла и Оулта. Глядя из лобового окна на настороженных мужчин, я поняла, что они узнали машину Раина и приготовились к встрече с непредсказуемой и бедовой веской. Несложно представить их растерянные и ошалелые лица, когда изнутра железного жука появились мы с Раином. «Живы, какое облегчение! А мы не знали, что и думать. Целы? Выглядите отлично!» Мужчины затискали нас, пытаясь удостовериться, что мы не иллюзии. Особенно досталось Раину. «Оно и понятно, приятели дружили с детства». «А сами-то как?» — вторил приятелям Раин. «Я не сомневался, что у вас хватит мозгов спастись, но все же немного переживал. Не в первый раз попали в переделку, а вот вы...» Нас усадили на подушки, вручили по чашке чая, но продолжали касаться, смотреть во все глаза и изливать эмоции. На подобный теплый прием я, признаться, не рассчитывала. После того, как первая волна восторга всхлынула и все немного успокоились, на нас с Раином обрушился шквал вопросов. Тут уже особым вниманием пользовалась моя скромная персона. Мужчин явно терзало любопытство, не иномерянка ли я. Но Раин, словно специально поддразнивая их, увиливал от прямого признания и каждый раз ловко уводил разговор в иное русло. Как ни странно, первой не выдержала я. Хватит тайн. Раин обещал защищать меня, вот и проверим, пойдет ли он против друзей, если тем вздумается немедленно сдать меня в пункт находок. Больше не желаю дрожать от страха и ожидания оказаться в руках местных ученых. Веска подслушала ваш разговор про подозрения насчет меня и решила опередить всех. Я рассказала про свои приключения, упустив в истории лишь участие Хами. Малыш не захотел выйти из Карбуса, а поговорить с ним обстоятельно и без свидетелей не выдалось возможности. Поэтому существование хамели пока оставалось в секрете. И меня это немного успокаивало. Какое-никакое тайное оружие у меня на всякий случай имелось. Как не стыдно было себе признаваться, но справиться со своим недоверием к мужчинам я до сих пор не сумела. «Так значит, ты взаправду пришла из другого мира?» Олд смотрел на меня по-мальчишески восхищённым взглядом. И если раньше в его глазах читалась симпатия ко мне как к Хойсе, то теперь интерес мужчины принял иной характер. «Не то чтобы пришла», — смутилась я, «скорее нечаянно попала». Но как же, в летописях сохранились сведения, что иномеряне несознательно покидали свои миры. Кто-то в надежде обрести смысл жизни, кто-то искал предназначение. «Не знаю, что у вас за летописи, но и я, и Собиус оказались на хое по недоразумению, и мы оба хотим вернуться». Я мельком бросила взгляд на плавающие неподалеку с огромным рюкзаком мерцающие облачка со спящими копистами. Как хорошо, что землетрясение не навредило им. «Собиус, ты его видела?» «Нет, он в прошлый раз жаловался на то, как ему неуютно в вашем мире». «Месс Вес совершенно точно хотел домой». «Как и ты?» «Да», вздохнула я, «как и я». «Но почему? Тебе не понравилось на Хоя? Так ты еще не видела Центральный континент? Для иномерян столько удобств и привилегий?» «Не в этом дело». «А, догадался Олд, у тебя кто-то остался в своем мире? Кто-то настолько дорогой, что никакие чудеса Хоя не могут сравниться с ним?» «Да». Олд понимающе закивал. Данейл посмотрел с сочувствием. А Раин, его лицо застыло каменной маской. Не выдержав тяжелого взгляда, я опустила глаза. Жаль, вздохнул Олд. Да ладно, попыталась я развеять смурную обстановку. Еще пообщаемся, я же не прямо сейчас возвращаюсь домой. Я не нас жалею, а тебя, пояснил мужчина. Обратного перехода с Хоя нет. тебе не встретиться с любимым». «Слышала», – отмахнулась я, – «но не верю. Если есть дверь, то и ключик к ней найдется. Просто никто особо не искал, а я настойчивая, у меня все получится». Взгляды Данейла и Оулта стали еще более жалостливыми. «На самом деле, очень хорошо искали. все таки намерения намеряне здорово влияют на жизнь Хойсов». Но ни одна аппаратура до сих пор не в состоянии засечь пространственный переход. Невозможно предсказать, где появится находка, и уж тем более спрогнозировать, из какого мира». Я замотала головой. «Ну как им объяснить, не только мне будет плохо без Жельки, но и она, бедненькая, изведется. Наверняка последние недели место себе не находит, корит себя за то, что отправила меня на экскурсию». «Как можно оставить мою жельку одну с подобным грузом на душе на всю оставшуюся жизнь?» «Мы что-нибудь придумаем», — неожиданно для всех пообещал Раин. Я подняла на него взгляд и заглянула в черно синие глаза, смотревшие прямо на меня. Серьезный, как никогда. Он действительно готов приложить все усилия, чтобы найти для меня переход, и он выполнит свое обещание любой ценой. На душе полегчало. «Держись, Желька, со мной Раин, а значит, мы скоро встретимся. У этого мужчины не бывает неудачи промахов». Уголки моих губ поползли вверх, и Раин ответил мне ободряющей улыбкой. «А что со способностями?» — полюбопытствовал Данейл. «Уже проявились?» — опять этот вопрос, но я не собиралась на него отвечать. «Вы не злитесь на меня за то, что сдала веску в пункт находок?» — встречно спросила я. Мужчины рассмеялись. «Мы, конечно, ее давненько знаем, но в вашей девичьи разборки вмешиваться не собираемся», заверил меня Олд. «Она заслужила», — коротко бросил Данейл. «Кажется, он собирался еще что-то сказать, но я побоялась повторения щекотливого вопроса, а потому поторопилась задать новую тему, которая к тому же серьезно меня волновала». «Где чудо? С ним все в порядке? Когда вы его в последний раз видели?» Когда же, когда мы его в последний раз видели? Призадумался Олд. Дай вспомнить. Кажется, сегодня утром? Он рассмеялся, давая мне понять, что волнения напрасны. Лесл почти не отходит от Олта. Расстаются только когда чудо носится по лесу, пояснил Данел. Они здорово сдружились, ведь это Олд поймал тогда лесла у обрыва. Видать, незабываемый выдался полет. Я бросила красноречивый взгляд на Раина, пытавшегося проделать тот же трюк и со мной. «Вот, видишь, Олд поймал твоего Лесла, и ты бы благополучно долетела», — укорил он меня за трусость и недоверие. «Не сомневаюсь, но вот вопрос, в каком психическом состоянии? Если уж Лесл свою неприязнь к Олду забыл, представляю, насколько моя благодарность простерлась бы после экстремального перелета. «Бедный спасатель сейчас прятался бы от меня за каждым кустом и деревом, лишь бы отстала со своей признательностью». «В таком случае я рад сложившемуся положению вещей», тихонько прошептал Раин, склонившись надо мной. Я вскинула на него непонимающий взгляд, и он объяснил. «Хочу, чтобы твоя благодарность была направлена только на меня». Мои щуки опалила жаром. «Ну вот он опять». Я шикнула на него но ответить не успела. Меня повалила на подушке волосатая громадина и принялась звучно вылизывать горячим слюнявым языком. За те несколько дней, что мы не виделись с чудом, он располнел и похорошел. Подшерсток стал гуще, воротник богаче, а черный окрас заиграл радужными переливами. Я даже поняла желание вески присвоить лесла. Подобной красоты питомец непременно вызвал бы зависть местных хойс. «Ты раздавишь меня, чудовище!» Наконец прокрепела я из поднималого веса, обласканная и зализанная. Он скучал, вздохнул Оулс, сдавая лесло. Поначалу носился вдоль обрыва, пришлось его силой оттаскивать от разлома. А потом пару дней не ел, не пил, брел за нами понурой. Пришлось объяснять ему, что Раин не позволит тебе погибнуть, включился в разговор Данейл. Не представляешь, до чего я себя глупо чувствовал, пока разговаривал с Леслом. С Леслом. Втолковывал, что нужно подождать. И он нас понял, — гордо добавил Олд и протянул руку к чуду. Тот соскочил с меня и рванул к мужчине, с готовностью подставляя почесать то длинный нос, то пушистый бок. Я слышал, конечно, что Леслы умные, но чтобы настолько, — продолжал удивляться Данейл. И мы все вместе ждали хороших новостей о вас. Все верили в меня. Снова улыбаясь, прошептал мне на ухо Раин: "Кроме тебя". Я повернулась к нему, вытирая обслюнявленное лицо рукавом, и так же тихо, но с чувством прошептала: "Спасибо тебе. Ты невероятный". Последнее слово у меня вырвалось непроизвольно. Я прикусила язык, опасаясь привычных насмешек Раина, но он не стал ёрничать. Напротив, в его глазах загорелся теплый свет, и я поняла, что впервые сделала ему комплимент, выделила из компании мужчин. Мне нельзя было на него смотреть. Я запрещала сама себе, но не могла оторвать от него взгляда. В животе волной прокатилось сладкое, томительное ощущение, подобное тому, что испытываешь на качелях, с огромной высоты, резко срываясь вниз. К черту все! Буду смотреть столько, сколько хватит времени, пока я здесь надышу им волю, запомню каждую черточку его лица, чтобы в своем мире вспоминать единственного идеального мужчину, встретившегося мне в жизни.